Глава шестьдесят Император снова посмотрел на советников и устало покачал головой. «Говори уже! Хватит интриг!» Я кивнул и улыбнулся. «Это общеизвестный капитан Хакан, Мастерсон». Император поднял брови. «Невозможно!» — крикнул один из советников. «Почему же? Если его матерью была оборотень, кто-то из Варановых, например, то мутация могла возникнуть легко». «Что ж, в таком случае министр мог делать с сыном что угодно». Советники закивали друг другу, удовлетворенные найденным ответом. Император смотрел на меня, а я с трудом сдержал злость после столь циничного заключения. «Конечно, ищут удобный ответ на все вопросы. Нет. Рано. Опыты были летальны для ребенка, но мой отец смог доработать вакцину. Я сделал паузу. Поэтому капитан был единственным драконом долгое время». Его создали искусственно. «Если создали один раз, можно и второй», — задумался император. «Звучит интересно, но, согласно отчетам министра Мастерсона, управлять капитаном было непросто, хоть он оказался крайне эффективен в защите городов. Если учитывать их родство, перспектива становится еще сомнительнее». «Я к этому и веду», — сдержанно улыбнулся. Как уже упоминал, министр попытался выстрелить в мою жену. Я принял удар на себя, ранение было смертельным. К счастью, у меня уже были документы, и я смог доработать сыворотку. Теперь я опустил подбородок. У Империи два дракона. Как я и ожидал, советники засуетились. Император молчал некоторое время. Окружение по очереди склонялось к нему, нашептывая что-то. Когда карусель завершилась, правитель Эдхарла посмотрел на меня. «Никониэль Беттани, знал бы ты» как передергивает столицу, когда кто-то произносит твою фамилию. Сейчас ты – олицетворение проблем. Называешь женой оборотня, проводишь запрещенные эксперименты, а твоя бесконтрольная прививка – это незаконное распространение экспериментального и неодобренного соответствующими органами лекарства среди значительного процента населения. А сейчас заявляешь, что провел еще один, который сам же немногим ранее назвал аморальным, «Тебе не кажется, что за подобное мне стоило бы арестовать тебя и отправить куда подальше?» «Запрещенные эксперименты я проводил на себе. Это законом не карается. Насчет лекарства одобрено. Лично вами». Вытащил из внутреннего кармана документ, подписанный императором, где он признавал мои препараты. «Более того, смею напомнить», — обвел всех взглядом, «что нет ни одного закона, закрепляющего за людьми либо эльфами, право владеть оборотнем. Зато...» Что иронично, у нас есть закон о запрете рабства. Впрочем, склонил голову к плечу. Уверен, вы и так это прекрасно знаете. А еще, представьте, как сильно укрепится авторитет правителя, который установит истинное равенство, и у которого среди подданных может быть целый дивизион драконов. Будут ли у нас внешние враги? Сильно сомневаюсь. У нас есть озлобленные полудикие оборотни. А ты хочешь добавить в это месиво еще и драконов? Император посмеялся. «Внешние враги нам не нужны, у нас внутренних хватает. Кто будет заниматься порядком и следить за его исполнением? Ты дал оборотням ключи от всех дверей, и теперь они мародерствуют, нападают на горожан, фабрики и завод. При этом больше половины из них не хотят работать ни честно, ни через систему поощрений и наказаний, как было раньше. Ты и твоя семья сделали большую работу, никто этого не отрицает». Но путь реализации успеха привел нас в состояние кризиса, в котором империя еще не была. Нужно пересмотреть систему отношения с ними. С нажимом сказал я. Мир изменился, и теперь нужно принимать решения в новых условиях. Они не хотят работать, потому что к ним относятся, как к вещам, а не как к разумной расе. И я не виню их за это. Их новорожденных детей топили у них на глазах, Ваше Величество». Совсем молоденьких девушек насиловали, а мужчин калечили ради смеха. Общество виновато перед оборотнями, и должно это осознать. Что касается меня, готов понести любое наказание. Считайте меня преступником, достойным смертной казни. Я приму ваше решение. «Еще какую чушь сморозишь!» — рыкнул Хакан. Император наклонил голову, переводя взгляд на вошедшего дракона. «Чтоб его!» Хакана и правда невозможно контролировать. Договаривались же, что он не будет лезть. Значит так. Мир изменился и все такое. Я прекрасно понимаю, чего вы сжали с задницы. не сильнее вас, да и численность больше. Заставлять подчиняться ради получения ежегодных прививок от бешенства вы не можете. А значит придется затолкать свою мнимую цивилизованность в глотку или задницу. Куда больше захочется. Кончайте бездельничать и придумывайте новые законы. Или валите нахрен из своих кабинетов. Вы же понимаете, что нам ничего не стоит устроить переворот. Нас больше. Нужно отдать должное, император удержал лицо. А вот советники завозмущались. Я поднял ладонь. Повторюсь, если они представляют для вас опасность, хоть и исключительно в вашем воображении, то я приму ворбик Айс и в его окрестности всех оборотней. Но в таком случае решение применения сыворотки дракона Я оставляю исключительно за собой. Мне очень хочется донести до вас, что я и каждый из оборотней – такой же житель и гражданин Империи, как и присутствующие здесь. И в наших интересах ее процветание. Вы же по неизвестной мне причине видите исключительно отрицательные стороны. Мы сделали шаг вперед в развитии прежде всего социальной, но и медицинской отрасли тоже. На основе полученных мной сывороток я смогу изобрести и усовершенствовать вакцины от болезней людей и эльфов. «Убивать бы это не точно нельзя», — кто-то в полголоса проговорил. «Но ну вот посадить за решетку и заставить работать над проектами, которые укажем мы, — весьма заманчиво». Я развел руками. «В этом нет нужды. Я и так могу работать над ними. Если хотите, мы заключим контракт». Моя официальная и полностью контролируемая с вашей стороны работа в обмен на социализацию и равные права оборотней. Повторюсь, я не хочу завоевывания этих прав. Давайте договариваться, иначе проиграют обе стороны. Хакан сложил руки на груди. Даже мне слегка не по себе рядом стоять. А мы на одной стороне. Умеет нагнетать обстановку. Император снова нахмурился. Я не могу сходу наделить оборотней равными с людьми и тем более эльфами правами. Разница в воспитании, моральных ценностях и прочее. То, что неприемлемо для людей, в порядке вещей для животных. И наоборот. Ограничения можно снять постепенно, выделив несколько этапов. Он посмотрел на советников. Просчитать все и подготовить варианты. К примеру, сперва позволим не носить ошейники в случае подтверждения сделанной прививки и так далее. Само собой, мы будем наказывать и строже в случае нарушения законов. Необходимо исключить агрессию в отношении бывших хозяев. Это не обсуждается. Согласен, но и защитить от преследования оборотней тоже необходимо. Я кивнул и протянул папку. Вот здесь список с возможными этапами социализации. Вдруг что-то покажется вам стоящим внимания. Император прищурился, а после ухмыльнулся. Разговор идет ровно в том русле, что ты предполагал. Беттани, чтоб тебя и твои расчеты! «Учитесь!» Он повернулся к советникам, а потом снова посмотрел на меня. «Ладно, что до тебя лично? Ты же понимаешь, что я не смогу тебя отпустить?» Наступила тяжелая пауза, после чего император наклонился вперед. «Пока не покажешь? Что же это за чудо такое? Эльфа-дракон!»